четвертое резервный фонд сокровище в только что рассмотренной форме являющейся формой существования прибавочной стоимости представляет собой денежный фонд накопления ту денежную форму которую временно принимает накопление капитала и поскольку само сокровище является условием последнего но этот фонд накопления может оказывать и особые побочные услуги то есть входить в процесс кругооборота капитала, не принимая формы П многоточие П штрих, и, следовательно, не расширяя размеров капиталистического воспроизводства. Если процесс Т штрих Д штрих затягивается свыше его нормальной продолжительности, и, следовательно, превращение товарного капитала в денежную форму ненормально задерживается, или если после того, как это превращение совершилось, Цена, например, средств производства, в которые должен превратиться денежный капитал, поднимается выше того уровня, который существовал к моменту начала кругооборота, то сокровище, функционирующее как фонд накопления, может быть употреблено на то, чтобы занять место денежного капитала или его части. Следовательно, денежный фонд накопления служит в качестве резервного фонда для того, чтобы устранять нарушение кругооборота. Резервный фонд как таковой отличается от фонда покупательных или платежных средств, рассмотренного в кругообороте P многоточия P. Эти последние средства – представляют собой часть функционирующего денежного капитала, следовательно, это формы существования некоторой части капитальной стоимости, вообще занятой в процессе, части которого начинают функционировать одна за другой лишь в различные сроки. В непрерывном ходе процесса производства постоянно образуется резервный денежный капитал, Так как, например, сегодня поступили платежи, а производить платежи придется лишь позднее. Сегодня проданы большие массы товара, а покупать такие же большие массы товара придется лишь в последующие дни. Следовательно, в эти промежутки часть обращающегося капитала постоянно находится в денежной форме. Напротив, резервный фонд – это не составная часть уже функционирующего капитала точнее функционирующего денежного капитала, а составная часть капитала, находящегося на подготовительной стадии своего накопления, составная часть прибавочной стоимости, еще не превратившаяся в активный капитал. Впрочем, само собой разумеется, что при затруднительных обстоятельствах капиталист вовсе не интересуется тем, какие определенные функции выполняют находящиеся в его руках деньги а просто употребляет то, что у него есть, только бы поддержать ход процесса кругооборота своего капитала. Денежный фонд накопления – это уже бытие скрытого денежного капитала, следовательно, это уже превращение денег в денежный капитал. Кругооборот производительного капитала –